Проект Россия, часть 7, Ковчег. Ничего кроме общего дела лично каждого не спасет. Глава 1. Слепота. Глобальные процессы необратимы. Изменились константы, как в свое время изменился угол наклона земной оси. Наступает незнакомая чужая действительность. Впервые население Земли приближается к 7 миллиардам человек. Впервые огромная масса народу спрессована в невероятно плотный объем – мегаполисы. Впервые люди в прямом смысле живут на головах друг у друга – многоэтажные дома. Впервые жизнь такого огромного количества людей абсолютно зависит от искусственной системы жизнеобеспечения. Источник питания – магазин, источник тепла – батарея и так далее. Впервые ключевые узлы региональной системы полностью зависят от мировой. Обрушение мировой системы приведет к цепной реакции. Самые страшные ужасы прошлых тысячелетий на фоне недалекого будущего покажутся детским лепетом. Мир будет перетерт до состояния беспринципной кашеобразной массы, живущей по американскому принципу «спасай свою задницу». Как в свое время Бог привел египетских рабов через горнило пустыни, так теперь другие силы проведут человечество через горнило кризиса. Из выживших и прошедших селекцию создастся мировое царство, в котором без метки нельзя ни покупать, ни продавать. Откровение 13.17 Перспектива отключения от системы жизнеобеспечения обяжет каждого принять правила новой конструкции. Большинство примет новый мировой порядок и поклонится Антихристу. Христиане откажутся быть гражданами этой системы,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 поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Откровение 14, 9, 11 Выдавленные из мировой системы люди или начинают строить свою систему, ковчег, защищающий от неприемлемых условий мирового царства, или умирают, мог бы быть третий вариант не допустить возникновения мирового царства Антихриста. На слух он хорош, Но теоретически невозможен. Слишком большой материальный информационный массив сдвинут в сторону пропасти. Человеческими усилиями остановить движение такой массы нереально. Это под силу только Богу, что и произойдет во второе пришествие Христа. Мы выбираем первый вариант. Строить центр стабильности, имеющий фундаментом христианское мировоззрение. Своеобразный ковчег. Это абсолютно новая человеческая конструкция. Потому что все модели до докризисной эпохи, народ, государство, партия, община и прочее не подходят. Они не могут защитить от поражающего фактора нового мира. человеческой природе свойственно искать выход из новых проблем с помощью старых решений. История учит, в старом выхода нет. В целом люди соглашаются с этим, но не понимая, что делать, возвращаются к старому. Сегодня можно наблюдать множество бессмысленных усилий, направленных на создание общин, партий, государств. а Апофеозом этой суеты должно стать создание империи, объединяющей несколько государств под одной властью. Такое направление мысли ведет в тупик. Никакая конструкция дома не могла спасти от потопа. Ни община, ни государство не спасут от надвигающихся процессов. Общину рано или поздно раздавит окружающий мир, как трактор, яичную скорлупу. Это подтверждает пример всех общин. Они гниют с той же скоростью, что и мир. С государством доказательная база не столь очевидна, как с более мелкими образованиями. Кажется, если построить крепкое государство или еще лучше империю, современные угрозы будут решены. Воображение рисует замечательных правителей. Устойчивую экономику, сильную армию и далее по списку. Можно создать что-то типа железного занавеса и не просто держать оборону, а по накоплении сил перейти в наступление и расширить свои границы. Все это кажется хорошим решением, потому что привычно и патриотично. Но этот эффект возникает из-за малого осмысления системы. Проблема лежит в другом масштабе. Увидеть ее можно. если рассматривать тему не с привычной, а с соответствующей высоты. Итак, рассмотрим прообразом ковчега государства. Зафиксируем. Государство есть иерархичная конструкция. Оно состоит из несущей части, костяк, обладающей главными человеческими качествами. Дух, ум, воля, честь и так далее. А также из вторичной части. Так как дух ум и воля не передаются по наследству, костяк нельзя создать из детей элиты, потому что не из кого выбирать. Значит, неизбежна слабость и неустойчивость системы. Некоторые апологеты теории, согласно которой только государство может защитить людей от надвигающейся опасности, говорят, что все проблемы государства от обывателей, не способных быть гражданами. Мол, граждане – это особая порода людей, и если отделить массу от граждан, как в Риме, возникнет мощная империя. Опустим эмоции, рассмотрим римскую государственную концепцию. Если граждане не обыватели, значит они собрались служить высшей идее. Если идеи нет, люди не могут собраться воедино. В любом обществе есть люди, не умеющие довольствоваться жизнью потребителя. Допустим, Эти люди создали конструкцию типа Древнего Рима, способную выдержать давление внешней среды. Задача – противостоять врагу определяет статус этих людей – воины. Это не мыслители и не жрецы, а именно воинское сословие. Между ними формируется иерархия по тому же принципу, как это происходило во всех государствах. Царь – первый воин, рядовой солдат – тоже воин, все они из одного сословия. Уже в этом разделении вшито зерно раздора, но есть негатив, поскольку проблема гораздо глубже. Чтобы воинское сословие сохраняло высокие свойства, нужна масса людей. Именно она производит потомство, из которого можно выбирать. Напоминаем, что сословие может сохранить свои качества при условии, если кадровый принцип не наследственный, а проточный. Стоит допустить наследственный принцип, костяк тут же наполнится элитными простолюдинами. Опустим нюансы и зададим главный вопрос. Что есть высшая идея, вокруг которой люди объединились и за которую готовы умирать? При такой постановке вопроса государственная элита служит или государству, или Богу. Одновременно не можете служить двум господам. Матфей 6.24 Поэтому сразу откинем лукавую мысль, типа «элита будет служить двум высшим идеям». Так не бывает. Если провозгласить две высшие ценности, по факту не будет ни одной. Да еще на горизонте замаячит третья, компромиссная. В итоге получится вариант своеобразного «многобожия», что гарантированно разорвет структуру. Вопрос ребром. Что будет высшей ценностью элиты, государство или Бог? Если государство, мы приходим к эволюции. Сначала государство – само божество. Далее божественность стягивает на себя голова божества, император. Потом божество наполняется породистыми простолюдинами, неспособными по природе иметь высшую идею. Они начинают понимать государство как личную кормушку. Далее возмущение системы, призывы установить ту или иную форму народовластия, Совокупность многих факторов порождает опасность, против которой собрались защищаться. Если высшей ценностью является Бог, возникает вопрос, в чьих руках будет высшая земная власть? В руках воинов или в руках священников? В данном случае это не важно. Все равно получим Рим или Византию, или Церковь Государства, или Церковь Министерства. С учетом ситуации, последствия могут быть более отвратительными. Здесь идея построить ковчег Посредством создания государства заходит в тупик, потому что нельзя строить, не понимая, что строишь.